День третий. Отслеживай процесс. Ты когда-нибудь сидел в открытом прицепе грузовика, вытащив уставшие, но ноющие ноги из походных сапог, глядел на гору, откуда только что спустился, и думал, «Елки-палки, я что, только что был там?» Или стоял у подножия небоскрёба, глядя вверх и восхищаясь гигантским чудом, которое люди создали своими руками и своим умом? Подъем на гору и строительство небоскреба происходят шаг за шагом и этаж за этажом. Но, карабкаясь вверх или работая молотком, ты на самом деле не чувствуешь, что прогресс идет. Ты находишься в процессе, и большая часть подъема, который ты совершаешь, практически невидима, пока не доберешься до обзорной площадки или не построишь достаточно этажей, или не отойдешь посмотреть на дело рук своих, Покажешь пальцем на своё невероятное достижение и порадуешь всех безмерно подробной историей о том, как ты это сделал. Примерно так же создаются привычки. День за днём, планка за планкой. Рисовый хлебец за рисовым хлебцем, пока мы внезапно не поймём. Ты погляди, у меня же теперь размер XS. Намного легче придерживаться привычки, если ты чувствуешь прогресс. Но я должна сказать, что большая часть приёмов для создания и устранения привычек довольно долго не предполагает каких-либо видимых достижений. Зато знаешь, что приносит немедленное удовлетворение? Отслеживание привычек. То есть ставить пометку каждый день, когда ты успешно выполнил привычку. Можно не видеть реальных результатов ежедневных действий, но наблюдать, сколько дней ты не сходишь с пути своей новой привычки. А это само по себе огромное достижение. Сегодня я хотела бы, чтобы ты достал старомодный бумажный календарь или ежедневник и посвятил его пути, по которому идёшь. Каждый день, когда ты успешно делаешь свою привычку, съедаешь 1700 калорий, проходишь 3 мили, не огрызаешься на маму, занимаешься йогой, не даёшь себе постоянно извиняться, выучиваешь новое слово — делай пометку в календаре. Пусть это станет особой церемонией. Например, ставь отметку особой ручкой или наклейкой в виде золотой звезды или прикладывайся к бумаге густо накрашенными губами. Или если твоя привычка совсем уж невероятная, пиши собственной кровью. Простое признание хорошо выполненной работы уже очень удовлетворяет. А способность оглянуться на несколько дней, недель и месяцев назад и увидеть, как успешно ты сдержал данное себе обещание, ещё приятнее. Отслеживание привычек поможет тебе придерживаться курса, потому что ты поверишь в свой прогресс, увидев его своими глазами.